Последнее, что увидел насмерть перепуганный Аслан, — лицо Сергея. Теперь он понял, почему так боялся блондин. Глава сороковая. Ларин. После ухода Вадима Ларин еще долго сидел за столом и думал о том, что вот она, жизнь, в постоянной суете, в конфликтах, столкновениях, ненависти, любви, лжи и доброте, человеческих страстях и слабостях. В это во все она одета, как будто бы запеленута туго, да так, что не освободиться теперь от этих пут до самого конца. И все в этой жизни невыносимо, укомплектовано обязанностями по отношению к другим, делами и долгами, размерено привычками и затеснелыми принципами, правилами повседневного быта, и не осталось в ней уже ни капельки чего-то свежего, нового, живого. Разве об этом мечталось в детстве? Разве этого хотелось в молодости? Виктор Андреевич испугно трясла за плечи Ларина секретарша. «Что с вами? Вам плохо?» Ларин пришел в себя, непонимающе посмотрел на Ольгу. «Чего?» — обратился он, неизвестных кому. «Почувствовал...» что-то горячее и влажное на щеке. Боже мой, неужели слезы? Они, родимые, да прямо ручьями. Вот докатился. Неужели все-таки старость подошла с ее плаксивостью и сопливостью, сентиментальностью и постоянными выпадениями памятью в прошлое? Ларин с чувством неловкости достал на собой платок, утер постыдную влагу, высморкался. Что тебе, Оленька, сказал, виновато улыбаясь? «Я вас по селектору уже жму-жму, а вы не слышите!» Напугалась, честное слово. Думала, что случилось, не скрывая искреннего волнения, говорила секретарша. «Там вам саперов звонит!» — доложила она. Ларин не сразу понял, о ком идет речь. А когда сообразил, то помрачнел. «Пошли его подальше!» Насколько здание крепких выражений позволяет, — распорядился Виктор Андреевич. — Нет, это старший сапер. — Михаил Михайлович, — тут же проинформировала Ольга, поняв, что начальник вокзала дает указание посылать Вадима. — Старший? — недоверчиво переспросил Ларин. — Ну да, министр путей сообщения уже полностью сделала ясную картину секретарства. Этот звонок был для Ларина неожиданным. Конечно, они иногда встречались по работе с саперовым, В основном на расширенных совещаниях, но общение между ними было сухим, немногословным и официальным, и всегда в присутствии других. А все свои поручения и приказы для Ларина министр передавал через секретарств, реже через своих замок. То есть в последний раз они неофициально беседовали друг с другом лет пять назад по поводу создания фирмы Вадима, и то особо не утруждая себя игрой в доброжелательность по принципу более старшей по должности излагает свою просьбу, которую младший по должности не может не исполнить. «Слушаю», — собранным голосом, сказал Трубку Виктор Андреевич: "Здравствуйте, Винче", так по-домашнему поздоровался министр, получив сообщения. Такая манера была не свойственна для тех отношений, какие у них установились в течение последних лет 15. И это насторожило Ларина. «Добрый день!» — нейтрально поздоровался Виктор Андреевич. «Я слышал у тебя горе. Прими, пожалуйста, мои соболезнования по поводу смерти Антонины Петровны. Пусть земля ей будет пухом». «Спасибо, Миша!» — вырвалось у расчувствовавшегося Ларина. Ему было приятно, что саперов, так же, как и уборщица Матвевна, помнил его мать по имени-отчеству. Хотя что же здесь удивительного? Сколько раз они с Мишкой в молодые годы отдыхали во время студенческих каникул у его матери в деревне. Было бы странным, если бы саперов это забыл. Что ж, Витя, смерть есть смерть, она мимо человека не пройдет, жизнь такая быстротечная, мы вот уже сами, деды, самим впору задумываться о душе, одни только дети и держат на этом свете. Только они еще и заставляют суетиться, что-то делать их, поправлять, поддерживать. Как-то он быстро от смерти к детям перешел, подумал про себя Ларин. Неужели по поводу сыночка звонит? А начал-то с соболезнования, с задушевных разговоров. Эх, Мишка, Мишка, каким ты в молодости был, каким ты я стал.